Книга первая Карьера знатного молодого человека Тропинка, которую нам указали, круто устремлялась в гору, петляя среди оливковых рощ, поднимавшихся от озера террасами и обнесенных низкими каменными стенками. Утро выдалось великолепное. Вероятно, был обеденный перерыв, потому что мы почти не видели рабов на плантациях и кое-где над службами вился дымок. Вскоре показалась вилла, во всяком случае что-то забелело сквозь зелень олив, она стояла посредине склона. Пока я взбирался вверх, мною вновь овладели сомнения, захочет ли старик показать мне бесценные записки. Рекомендательные письма, которые нес мой симпроний, весили немного. Я предпочел бы, чтобы пот катился с него градом под их тяжестью. Как бывало не раз, когда меня брала досада на тяготы пути, да и на значительные денежные издержки, я утешал себя мыслью, что великий государственный деятель, чью биографию я задумал написать бессознательно да и сознательно уготовил своим биографам несравненно большие трудности, чем неудобство длительного путешествия. Все затуманивала легенда. Чтобы сбить нас с толку, он даже сам книги писал, да и денег не жалел и извел их немало. Великие люди как огня боятся, чтобы кто-нибудь не докопался до истинных мотивов их деяний. Вилла оказалась низким, но очень большим строением. Она была выдержана в строгом стиле, не то что ужасные особняки наших столичных выскочек. И хозяин ее, встретивший нас на пороге библиотеки, тоже нисколько не походил на наших новоявленных сенаторов. Бывший судебный исполнитель, а впоследствии банкир, Мумлий Спицер — высокий масластый старик с землисто-серым лицом, на котором выделялся тяжелый подбородок. Он сильно горбится, но это, по-видимому, отнюдь не признак старческой немощи. Врученные ему рекомендации он просмотрел с величайшей тщательностью, стоя у окна. Обращение с бумагами выдавало его профессию. Финансисты читают куда более основательно, чем любители изящной словесности. Кому-кому, а ушим-то известно, какой при поспешном чтении можно потерпеть урон. Ни одна черточка на топорном лице Спицера не обнаруживала ни суждения его о моих поручителях, ни цены, которую он придавал их отзывам. Тогда я думал, что наибольшие впечатления произвели на него лесные слова императорского квестера Туллия Ворона, весьма влиятельного человека». Однако позднее, когда я ближе познакомился со Спицером, я пришел к выводу, что коротенькая записка вольноотпущенника Кавеллы, в которой упоминалось о моей адвокатской практике, всего больше способствовала успеху моего предприятия. Сам Спицер со мной на эту тему не говорил. Покончив с чтением, он возвратил мне бумаги, и в обращении его со мной и Тони я не заметил ни малейшей перемены. В письмах содержались намеки на цель моего визита, и старик стал расспрашивать меня о моих занятиях и планах. Вопросы его были кратки, и ответы мои он выслушивал, не выказывая ни одобрения, ни порицания. Он спросил, была ли уже опубликована какая-нибудь моя книга. Я назвал своего «Салона». Далее он осведомился моей партийной принадлежности и отвечал, что не принадлежу никакой партии. Затем он, довольно бесцеремонно, как мне показалось, пожелал узнать, какими средствами я располагаю. И я, наконец, понял, что он намерен потребовать плату за необходимые мне сведения. Признаюсь. Меня это несколько изумило. Библиотека, где мы сидели, указывала на то, что владелец ее — человек весьма состоятельный. Позднее я убедился, что она составлена главным образом из подарков. В подборе книг не чувствовалась системы. Это были просто ценные подношения богачу. Я знал также, что у него имеется чрезвычайно прибыльная недвижимость. Его отнюдь недешевую виллу можно было даже почесть скромной по сравнению с доходами, которые он получал от одних только серебряных рудников в Сардинии. Дело мое, а тем самым и просьба, преследовала чисто научную цель. Никаких материальных выгод оно мне не сулило. Да и не принято как-то покупать исторические воспоминания, как селедки на рынке. Он не мог не заметить моей настороженности. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Потом он напрямик спросил, — Чего вы, собственно, от меня хотите? Я ответил, что слышал, будто дневники Рара попали к нему. — У меня их больше нет, — спокойно заявил он. Я снова замолчал. — Если он полагает, что, проделав одиннадцатидневный путь, я стану торговать у него несколько свитков пергамента, как торгуют фруктовый сад или раба, то он глубоко ошибается. Но он, немало не смущаясь, все так же размеренно продолжал. — Да они вам и бесполезны. Насколько я понимаю, вы собираетесь писать биографию, а тут уже пахнет политикой. — Заметки секретаря политического деятеля, какими бы они ни были, тоже пахнут политикой, — возразил я, — с некоторой, быть может, излишней горячностью. «Возможно — Возможно, — сказал он, устремляя взгляд в угол комнаты. «Да — Но только у меня этих записок нет. В комнату вошел небольшого роста Гал, по-видимому, управляющий старик дал ему подробнейшие указания относительно починки какого-то оросительного устройства. Собеседование длилось по меньшей мере четверть часа, и за все это время хозяин ни разу не удосужился взглянуть в мою сторону. Затем раб ушел, и спицер возобновил прерванный разговор. — Без пояснений вы все равно ничего в них не поймете, — сказал он спокойно. — А кто вам эти пояснения даст? — конечно, если вас интересуют одни лишь интимные подробности, но я сильно сомневаюсь, сказано ли там, что особа, о которой идет речь, из всех блюд предпочитала на завтрак рыбу и всякое такое, что прежде всего интересует публику. Рар занимался деловой стороной всех начинаний, а эта сторона, как вам известно, всего меньше интересует наших историков что они знают об игре на понижение. Они считают все это второстепенным. — Навряд ли в записках указаны одни только цены на хлеб, — отвечал я. — Ну, а если все же это так? — спросил он. И хотя лицо его по-прежнему оставалось бесстрастным, мне почудилось, будто у него в глазах промелькнула лукавая искорка. — Ну что ж, из них можно вывести какое-то заключение, — бросил я поспешно. — Вот как, — протянул он. Я подумал, что он принадлежит к тому разряду торгашей, которым не по нутру быстрое завершение сделки, как большинству женщин быстрое завершение любовных утех, и решил по мере возможности продлить удовольствие. «Весьма прискорбно, что вы не сохранили эти материалы», — сказал я с сожалением. «Все же речь в них шла не более, не менее, как об основании империи». Он погрузился в раздумье и немного погодя сказал. «Итак, по-вашему, если можно вывести какое-то заключение о характере господина Икс из того, что господину Икс подает на завтрак...» то это же на худой конец можно вывести из того, как он относится к ценам на хлеб. Вы уже где-нибудь остановились? Вопрос был несколько неожиданным, и я не без колебаний отвечал, что снял на целый месяц маленький домик на берегу озера. Непростительная поспешность, которая, вероятно, побудит его запросить с меня несусветную цену. Несколько мгновений он внимательно меня разглядывал. Потом встал, подошел к стене и костяшками пальцев ударил повесевшей там на шнурке медной тарелке. Подойдя к изящному низенькому книжному столику, он вынул из кожаной папки лист пергамента и пальцем указал явившемуся рабу запись на листе. Пока раб не вернулся, Неся под мышкой маленькую шкатулку ясеневого дерева, мы оба молчали. Даже не взглянув на шкатулку, старик небрежно поставил ее на книжную полку за своим стулом. «Записки тут», — сухо сказал он. «Сколько вы мне дадите за них?» Я рассмеялся. «Они ведь непонятны без соответствующих пояснений», — сказал я. «Они и не продаются без пояснений», — отвечал он, немало не смутившись. «Пояснение дам вам я. И, конечно, рукопись у меня останется. Вы приобретаете лишь право ознакомиться с ней». «Восемь тысяч сестарцев, сказал я. Он явно колебался. «Пожалуй, вы не захотите возвратиться ни с чем». — Ради этих записок вы проделали двухнедельное путешествие и на целый месяц сняли дом, — пробурчал он. — Двенадцать тысяч со старцев пустяковая сумма. Хороший повар стоит сто тысяч. Я обозлился. — Это Ки в самом деле невоспитанный мужлан. — Так вот же нарочно не продлю ему удовольствие. Не стану долго торговаться. Согласен? Бросил я коротко. «Но смотрите...» «Я вас предупреждал», — осторожно заметил Спицер. «В записках навряд ли найдется много подходящего материала для такого человека, как вы». «Да, предупреждали, предупреждали», — нетерпеливо подтвердил я. «Двенадцать тысяч со старцев немалые деньги, а я ведь еще не знал, стоит ли записки того». О пояснениях хозяина под конец не было разговора, я был слишком раздражен. Но сам он, по-видимому, считал их частью заключенной сделки и на вечер пригласил меня к себе. Великий Гай Юлий Цезарь о частной жизни, которого я надеялся почерпнуть, кое-какие сведения из записок его долголетнего секретаря, Вот уже двадцать как лет умер. Он положил начало новой эре. До него Рим был попросту большим городом, владевшим несколькими разбросанными по всему свету колониями. Цезарь основал империю. Он составил свод законов, преобразовал монетное дело, календарь и тот привел в соответствие с новейшими данными науками. Его походы в Галию, В итоге, которых знамя римских легионов было водружено даже в далекой Британии, открыли торговли и цивилизации новый континент. Скульптурное изображение Цезаря казывалось среди статуи богов. Его именем были названы города и один из двенадцати месяцев года. Монархи для вящей славы прибавляли титул кесаря к своему. Римская история обрела, наконец, своего Александра. И уже сейчас было ясно, что он станет недосягаемым образцом для всех диктаторов. Простым же смертным оставалось только описывать его подвиги. Это самое я и предполагал сделать в задуманной биографии. Материал для того у меня теперь был. Когда я вечером явился на виллу к бывшему финансисту моего кумира, мною уже были предприняты шаги для уплаты требуемой суммы. Днем я съездил на лодке в соседний город, и в банке мне обещали тотчас же проверить мой аккредитив. В течение следующего дня мне переведут двенадцать тысяч состарцев. Мумлий Спицер, видимо, поджидал меня с ужином. Он немедля повел меня к столу. Трапеза, за которую мы уселись вдвоем, была проста. Старик съел всего несколько смокв, сославшись на то, что у него слабый желудок. Но для меня открыли бочоночек черноморских анчоусов, деликатес, стоивший в Риме, как мне доподлинно было известно, не менее 1600 цестерцев. Дорогое угощение после проявленной им утром скаридности, естественно, меня изумило. Скажу наперед, что за все время моего пребывания банкир угощал меня с такой же широтой. Я, вероятно, обошелся ему во много раз больше моих двенадцати тысяч сестрациев». Одна только подлинная рукопись речей Гортензия, которую он мне преподнес на прощание, стоила несравненно дороже. Тем не менее Спицер в этот первый вечер не коснулся темы, которая привела меня к нему. Если не считать несколько довольно туманных и, кстати сказать, весьма пренебрежительных замечаний от труде историков. Не упомянул он и о записках «Рара» — шкатулка ясеневого дерева исчезла с книжной полки. Объяснить подобную сдержанность я мог лишь тем, что мною еще не были выполнены мои финансовые обязательства. И, разумеется, снова обозлился. Распрощались мы довольно холодно. На следующее утро я получил деньги и примерно в то же время, что и накануне, отправился на виллу к спицеру. Старик сидел у себя в библиотеке и диктовал рабу. Он, как ни в чем не бывало, продолжал диктовать, а я тем временем разглядывал книги. Кончив, он принял от меня деньги, пересчитал их и отдал рабу спрятать. Все протекало совершенно так же. Как при самой обычной покупке свиньи. Особенно же бестактным, мне показалось, что он сразу же велел рабу принести шкатулку и опять небрежно отставил ее на полку. Вслед за тем старик глухим голосом монотонно принялся рассказывать. Без всякого вступления, будто выполняя контракт, он начал. Как вам должно быть известно, Я в 90-х годах был судебным исполнителем четвертого района. И, как такового, меня буквально завалили кучей претензий от кредиторов Ц. Спицер всегда именовал Цезаря только буквой Ц. Сперва я думал, что он тем самым хочет подчеркнуть неофициальный характер наших бесед. Но Ирар называет его просто Ц. Так вот, Ц который жил в том же районе, по большей части очень крупных претензий, но также и множеством со всех мелких, от пекарей, от портных. Это доказывало, что поместье Ц в компании уже не снабжало его хозяйство в городе всем необходимым. Оно находилось под секвестром. Цэ приобрел огромную популярность пышными зрелищами, которые он устраивал в бытность свою Эдилом и Квестером. Мелкому Люду импонировали его долги, размеры которых ходили самые невероятные слухи. Если мне память не изменяет, впервые ее увидел Цэ в его спальне. Портной как раз примерял ему новую тунику. Мне это запомнилось, потому что я был поражен, с каким знанием дела он требовал, чтобы портной выкроил ему какой-то особенный вырез. Он пользовался специальными терминами, которые были бы в пору мастеру портняжного дела. Мне и раньше случалось бывать у него в доме, но обычно меня принимал его секретарь, тот самый Рар. Приходить я должен был только по утрам чтобы не встретиться с матерью Ц, перед которой все в доме, в том числе и сам Ц, трепетали. Очень обходительная старушка, но зубастая, пальца в рот не клади. Впоследствии я с ней довольно коротко познакомился. Впрочем, Ц держался очень просто — Без всякой иронии указал на кое-какую ценную старинную мебель и осведомился, намерен ли я ее унести. Его, как видно, нисколько не смущало присутствие портного, хотя тот при моем появлении должно быть забеспокоился, оплатит ли ему его труд. Кажется, еще при первой нашей встрече Ц подробно расспросил меня, как и где я живу, а жил я... Не слишком-то хорошо. Занимал с женой и шестью детьми крохотную квартирку в одном из доходных домов краса и с трудом мог наскрести денег на квартирную плату. Почти все мои разговоры с ним так или иначе касались моих затруднений. И он давал мне советы, сидя на стуле, который я собирался унести. Я часто с ним в ту виделся и должен сказать, что всегда охотно бывал у него. Наше знакомство не прекращалось до самой его смерти. Спицер умолк. Мы услышали голоса и шарканье множества ног по каменным плитам дворика. Кончился обеденный перерыв. В комнату вошел вчерашний маленький Гал, и Спицер поставил гигантское «С» в книге приказов, которую тот ему подал. В открытую дверь я видел небо в легких облачках. Посаженные для защиты от ветра живые изгороди из лавра трепетали на ветру. В узкой, но высокой комнате с побеленными стенами, вдоль которых выстроились ящики с любезными моему сердцу пергаментными свитками, царило приятное тепло. В камине потрескивали огромные поленья, Я смаковал бесхитростный рассказ старика. Вот передо мной спицер, молодой и все-таки почти такой же, что и сейчас. Люди подобного склада мало меняются. Нужда и заботы старят их раньше срока, а рядом с ним промотавшаяся патрицией с громким именем. Меня забавляла мысль, что этот масластый служака с тяжелым подбородком при всей симпатии к Ц всегда должно быть оставался дотошным в делах и, конечно, не ушел без стула. Я вспомнил свои двенадцать тысяч состарцев. Старик отхлебнул вина, которые нам подали, и продолжал.